34-я неприятность, ставящая перед выбором. 18 сентября на закате. Принцесса Валерианелла Лорельская, Пока отец разбирался с заговорщиками, раздавал подданным приказы и нагоняя, я посетила свои детские покои. Они выглядели как музей, посвященный одиннадцатилетней летней и уже мертвой мне. Этой девочки больше не существовало, и у меня сложилось какое-то гнетущее, странное ощущение, будто я подсматриваю за чужей жизнью. Естественно, я отказалась жить в старых покоях, слишком нетронутых и неживых, похожих на высушенные цветы, залитые эпоксидной смолой. Вроде и красиво, но при этом фальшиво насквозь. Новые покои состояли из нескольких комнат и по площади наверняка превосходили все этажи маяка вместе взятые. От этого мне тоже почему-то было неуютно не привыкла к большим пространствам, они казались чуждыми и слишком пустыми, словно подчеркивали моё новое одиночество. А оно ощущалось необыкновенно остро. Отцу Иордану было не до меня. Трезаны и вовсе не мог покинуть свою авиачасть в разгар малолуния, когда твари лезут из разлома особенно активно. Двоих других старших братьев отец отослал на восток. Они занимались земельными вопросами полуденников где-то в степях под Ритером. Самый старший брат, с которым мы никогда не были близки, и вовсе находился в Ламанской Федерации в качестве посла. Мама... Мама слегла с магическим срывом, когда я рассказала о том, кто меня похитил, и о том, что именно я выпила дух родной бабки. Целители попросили дать ей время и пока не провоцировать ухудшение состояния моим присутствием, поэтому в те редкие минуты, когда отец и Ордан отрывались от дел, они в первую очередь навещали ее. А я чувствовала себя трофеем, ценным призом, который, наконец, получили и не знают, на какую полку поставить. У меня в дворце не было функций, не было дел, не было даже знакомых, кроме Скейна, который тоже не располагал свободным временем, хотя искренне старался уделить мне внимание. Но если рядом с Меллином я чувствовала себя живой и незаменимой, то здесь с трудом понимала, зачем вообще хотела вернуться домой. В одиночестве читать книги и тоскливо смотреть в окно я могла и на маяке. Там хотя бы можно было готовить. А здесь еду приносили прямо в покое, вместе с извинениями от отца и брата, которые не могли составить мне компанию за трапезой. Я не сердилась, все прекрасно понимала. Отец и раньше уделял детям мало времени, а теперь и подавно. Новый дневной синклит сложности у разлома, погашение зарождающегося восстания в Нортбране, объективно некогда развлекать великовозрастную дочь. Я поначалу хотела обсудить с ним разные изобретения, которыми пользовались Нотерри, но потом решила отложить до момента, когда он будет посвободнее, если таковой наступит. Мне попытались составить компанию на бларины примерно моего возраста, кузина и жена Ардана, но так как они обе были беременны первенцами, а интересовались в основном модой и местными сплетнями, то беседа у нас никак не клеилась». Как только я описала и зарисовала некоторые популярные натюрморные фасоны, а они поужасались их вульгарности, разговаривать стало нечем. В итоге мы натянуто улыбались друг другу, отбывая социальную повинность. Я не могла поделиться с ними своими чувствами, потому что жена Ордана жалостливо воскликнула: "Какой кошмар вам пришлось пережить на этом маяке? Без прачки, без модистки, без кухарки. Наверное, это было просто невыносимо". Я смотрела на нее и понимала, Даже если очень постараюсь, все равно не смогу объяснить ей, что невыносимым было совсем не это. Однако я была по-своему благодарна невестке и кузине. Они помогли понять ошеломляющую разницу наших мировоззрений. Я очень быстро и легко приняла то, что не смогу и не захочу вписываться в их круг, а значит, должна формировать свой». Мэлин говорила о социальной пропасти размером с океан, И я теперь воочию видела, что иногда пропасть может быть не в происхождении, а в менталитете, и преодолеть едва ли не сложнее. Визиту хирурга я искренне обрадовалась, хоть какое-то занятие. Прооперировав лодыжку, он порекомендовал лежать в постели и восстанавливаться, а я усиленно размышляла над тем, как строить жизнь дальше. Когда меня навестил Скейн, попыталась изобразить улыбку. «Как твое самочувствие, Валери?» «Достойно шуток про дерьмо». Честно ответила я и прикусила язык под насмешливым взглядом. «Неужели?» — рассмеялся он. «И каких же именно?» Мне стало неловко. Почему-то подумалось, что возлегающая на шелковых подушках принцесса не должна сыпать нордскими поговорками, а хотелось, очень хотелось. В целом, Скейн бы поддержал. Он не производил впечатления сноба и наверняка умел подстраиваться под собеседника, просто это было как-то натужно, что ли. Почему-то подумалось... Что с дедом Меллина под боком, мне выздоравливалось бы куда веселее. Он наверняка не оставил бы без внимания огромные напольные вазоны окон, напоминавшие резервуары отнюдь не для цветов, по форме похожие на таранские унитазы, а по белой с коричневыми разводами фактуре на то, будто кто-то не нашел туалетную бумагу и вытирал испачканные руки о них. Если честно, настроение так себе. На всякий случай не стало развивать тему. Это период адаптации. «Плюс на тебя столько всего навалилось, тело еще не привыкло к покою. У меня такое тоже бывает. Несколько дней дергает после боевых операций, но потом постепенно отпускает до следующего раза». «На это подсаживаешься, да?» — тихо спросила я. «На этот адреналин. Зависит от человека, но вообще да. Я знаю некоторых офицеров, не способных высидеть дома даже полнолунную неделю. А ты способен. Я достаточно гибок и хорошо адаптируюсь к любым условиям, скажем так». «Кроме того, у меня есть увлечение, помогающее возвращаться к нормальности. Я люблю готовить», — широко улыбнулся он. «Желательно, чтобы рецепты были посложнее, требовали методичности. Как возвращаюсь с изматывающего задания, начинаю готовить что-нибудь сложное». Я подумала, вот кому судьбой предназначен зашифрованный рецепт кулебяки, но вслух не сказала ничего. Понимала, что Мэллион не простит такого финта ушами. Возможно, даже в кулебяках на всю жизнь разочаруется, если узнает что самую сокровенную из них осквернил своим приготовлением с Кейнскоуэр. «Скажи, что за внезапный конфликт с мэллином Вы действительно не знакомы?» «Нет, я видел его впервые. Рискну предположить, что он приревновал». «Что?» — удивилась я. «Нет, это вряд ли. Меллен не ревнивый, да из чего бы ему ревновать меня? Как знать. Ты очень красивая девушка. А вы провели много времени бок о бок. Внешность для мэллина особого значения не имеет» а по остальным параметрам мы друг другу не подходим». «Это точно», — согласился Скейн. «Отец правда дал добро на то, чтобы ты за мной ухаживал?» «Да, и я действительно хочу узнать тебя получше и познакомиться поближе. Валерий, я буду честен. Для меня брак — это в первую очередь дружеский и политический союз. Я не хочу тебя обманывать и делать вид, будто влюбился с первого взгляда. Однако ты мне интересна. Если не возражаешь, я пригласил бы тебя на свидание и приготовил ужин для начала». А там посмотрим, к чему это может привести. Никто не гонит нас в брак, это было бы просто абсурдно. Так что расслабься и не ожидай от меня коварного нападения в одних шелковых кальсонах. Я улыбнулась. Почему тогда были все эти котеночки? раделика побесить. Пожал плечами Скейн и я обворожительно улыбнулся. Потому что я не люблю, когда меня пытаются поддеть на ровном месте, и никому этого не спускаю. А он явно напрашивался на то, чтобы его щелкнули по носу. «Это очень интересно», — протянула я, разглядывая его лицо. «Ты действительно хочешь узнать меня поближе?» «Да», — снова улыбнулся он. «А что ты задумала?» «Увидишь», — многозначительно протянула я. «Он весело сощурился. Люблю тайны. Разгадывать». «Поверь, в этом случае гадать долго не придется. Однако сначала мне нужно поговорить с отцом. Можешь сообщить мне, когда у него будет время?» «Обязательно». «Хорошо». «Что касается приглашения на ужин, то я обязательно его обдумаю, Скейн». Целитель сказал, что на ногу можно наступать уже сегодня, но очень осторожно. «Думаю, уже завтра я буду чувствовать себя отлично, тогда и решим». Вот и договорились. «Извини, мне нужно бежать. Обязательно выкрою время, чтобы навестить тебя чуть позже. Может быть, тебе принести что-то особенное? Чего бы ты хотела?» «Ничего, у меня все есть», — с улыбкой солгала я. «Иди, тебя ждут дела, а меня — книги». Скейн то ли купился, то ли не подал вида, и где-то внутри защемило от разочарования. А вот Меллин не поверил бы. Оставшись в одиночестве, принялась за справочник по мочеполовым болезням мужчин. «Бедная служанка, ей пришлось тащить три десятка разных фолиантов, посвященных всевозможным другим болезням и проклятиям. Но не могла же я попросить только один. Это было бы слишком подозрительно». Когда Скейн прислал секретаря с весточкой о том, что отец вот-вот освободится, я поднялась с постели и, слегка прихрамывая, оделась. Идти было недалеко, но меня беспокоил не путь до кабинета отца, а предстоящий разговор, тяжелый, напряженный и сложный. Я собиралась затеять политическую игру и выиграть у императора. Кабинет государя, внутри которого допускались лишь самые близкие, сиял бежевой стерильностью и был настолько тихим, что в первые мгновение я почувствовал себя контуженной. Закрыв за собой дверь, оказалась в коконе из обволакивающей тишины. «Валери?» «Папа, я знаю, что ты занят, однако хочу поговорить с тобой до того, как ты предпримешь какие-либо действия. Это важно. Очень важно для меня». «Конечно, дочка». Со вздохом отложил он бумаги. «Проходи». В реальности отец выглядел куда более строгим, властным, уставшим и пожилым, чем в воспоминаниях и видениях. Его окружала аура тяжелой воли, и было понятно, почему вокруг все даже ходили тихо, лишь бы не раздражать звуками шагов его величества. А я собиралась заставить его поступить вразрез с собственными принципами, но почему-то не боялась. Потерять Мелина боялась, а гнева отца нет. «Папа, я хочу попросить тебя об одолжении». Начала заранее зная, что просьба ему не понравится. Даже о нескольких сразу. «Чего бы тебе хотелось, Валерий?» Он похлопал ладонью по подлокотнику кресла. Чуть прихрамывая, подошла и села рядом с ним, как в детстве. Только раньше я смотрела на него прямо, а теперь немного сверху вниз. Улыбнулась, погладила покрытое ранними морщинами лицо, пробежалась пальцами по седой косе. Начну с самого простого. В Верастере при побеге мы угнали чужой дорогой мобиль, Прошу тебя как-то уладить этот вопрос и компенсировать стоимость хозяину. Сделаю. Что еще? Я несколько мгновений колебалась и потом все же сказала: "Папа, я хочу работать в себе, в том же подразделении, где Кайра и Мэйлен, в одной команде с ними, штатный провидицей, и секретарем писарем мне все равно кем". Зачем? удивился отец. Тебе не нужно работать? Знаю, но я хочу. Все дело в этом Норте? мгновенно догадался он. Не только в нем. «Мне нравится Кайра. С ней комфортно и интересно. Она может многому научить. Хочу подружиться с ней». «Я даже не буду спрашивать, почему ты выбрала именно Кайру Балар. Это, видимо, у вас с Тризаном особенности внутриутробного развития такие». «Но дело ведь не в ней, так?» «Так», — не стала лгать я. «Хотя Кайра важна для меня. В будущем она станет моей самой близкой подругой. Но дело действительно в Мелине. Зачем тебе этот Норт? Я его люблю, папа». Я уже видела этот разговор и знала, чем он кончится, но отступать не собиралась. Собиралась развернуть его в другое русло, на пользу себе. Валери, девочка моя, я все понимаю. Вы провели много времени вместе, и у тебя возникли чувства, но Раделик тебя недостоин. Ни по происхождению, ни по уровню дара, ни по финансовому положению, кроме того, его здесь даже нет. Он причинил тебе много боли, а потом ушел, как только представилась возможность. «Разве такого мужчину ты хочешь видеть рядом с собой?» «Я хочу видеть рядом с собой только его папа. Никто другой мне не нужен и не будет нужен. Если его происхождение недостаточно высоко, то исправь это, ты же император. Все в твоей власти. Что касается денег, то мне до них дела нет. Я привыкла жить скромно, да и Мелин не нищий. У него есть жилье и приличное жалование. Валери, это не просто мизальянс, это... Это... Да я даже слова подходящего подобрать не могу». Я никогда не одобрю подобный брак, хотя бы по той простой причине, что Раделек не создан для серьезных отношений. Я читал его досье. Он меняет женщин чаще, чем трусы. И сейчас уехал, и даже артефакта связи не оставил. И не написал. Мне уже доставляли почту от Скоуэра. Писем для тебя никто не передавал. «Значит, он занят другими делами», — невозмутимо ответила я, хотя замечание отца кольнуло в самое больное место. «И что дальше? Ты же не будешь ему навязываться?» Мужчины подобное поведение терпеть не могут. После такого, даже если он на тебе женится, то будет относиться с пренебрежением. Не будет. Я не стану навязываться. Просто хочу работать с ним вместе, по-дружески. Мои видения будут полезны в себе. Но ты сам знаешь, что я смогу видеть чужое будущее, только если близка с объектом видений. Знаю, — хмыкнул отец и вздохнул. Об этом я прекрасно знаю, и мне теперь очень жаль, что я никогда не был близок с тещей. Я-то всегда искренне считал, что мне с ней повезло. Глаза не мозолит, в дворце почти не бывает. Если и видится с Эмланой, то так, чтобы не мешать и наши планы не нарушать. А оказалось, что она всего лишь сохраняла максимальную дистанцию, дабы не попасть в мои видения. Валерий, я понимаю твою потребность быть рядом с людьми, чье будущее тебя волнует, но этот безродный норд, дочка, ты просто немного увлеклась, а ты не прояви самоуважения. «Бегать за мужчинами — самое последнее дело, особенно для принцессы». «Ты не понимаешь, какой он. Я бы не смогла ни к чему принудить его. Даже если бы очень захотела, никто бы не смог, даже ты. Он поступает только так, как решает сам, и никто ему не указ». «Валерий, это затея абсурдно и небезопасна. Тебе нечего делать в себе. Для этого, как минимум, требуется специальная подготовка, которой у тебя нет. Я не прошусь на оперативную работу. Меня устроит любая кабинетная должность». Я хочу жить свободно, дышать полной грудью, работать, знакомиться и общаться с новыми людьми, заказывать на обед еду из соседнего ресторана, прятать в столе пирожные, поругивать начальника, сплетничать с Кайрой. Она наблорина. Даже ты не сможешь сказать, что ее происхождение недостаточно высоко. И она подруга Тризана. То, что дозволено ему, должно быть дозволено и мне, — решительно заявила я, ожидая реакции отца. «Ох уж это ваша Кайра», — пробормотал он. «Наказание, а не девица» она добилась своего и служит наравне с мужчинами она и нескольких недель не продержалась как выскочила замуж за своего капитана майора поправила я и это было ее решение а не твое или ее семьи тебе небезопасно находиться в городе тебя могут снова похитить кроме меня у тебя еще несколько детей и ни один из них никак не ограничен в передвижениях упрямо гнула свою линию я трезаны вовсе служат у разлома где его могут убить А я прошу всего лишь дать мне разрешение работать в одном из самых безопасных мест Империи — в здании Сиба. Да там, наверное, даже мухи летают по расписанию строго одобренными эшелонами. Там я буду в большей безопасности, чем в дворце, окруженная гвардией. Если тебя так волнует моя безопасность, можешь приставить ко мне охрану, я не стану возражать. Охрана к тебе уже приставлена, Валери, но по дороге от здания Сиба до дворца может случиться что угодно. В таком случае хорошо, что я не собираюсь жить в дворце. — отозвалась я. — Пожалуйста, купи мне квартиру в доме, где живут Кайра и Меллен. Уверена, что раз они там поселились, то это очень безопасный дом. И находится всего в пяти минутах ходьбы от здания Сибы, я уточняла. А по соседству еще и здание правопорядка располагается, если я не ошибаюсь. Сложно представить более респектабельный район для проживания. — Валери, ты это всерьез? После всей боли, которую Раделик тебе причинил? — неверяще нахмурился отец, насупив кустистые брови. «Вы с мамой тоже ссорились и не раз», — парировала я. «Никто в ваши отношения не лезет, а если мне потребуется совет, я за ним приду. На данный момент мне требуется твое разрешение на работу и деньги на жилье. Я могла бы пойти к полковнику Скоуэру и попросить о должности сама. Я даже могла бы ему объяснить, чем полезен штатный провидец, но он не пойдет против тебя. Никто не пойдет против тебя». Поэтому я не стала позориться и решила сначала поговорить с тобой. «Нет, Валери, ты еще и недели не провела дома, а уже хочешь уехать. Такие вещи не решаются на эмоциях. Отдохни, освойся, развлекись, папа». Пристально посмотрела на него и в тот же момент получила ответ. Ответ, который я уже слышала, и которым закончилось мое видение. «Категорическое нет, Валери. Я предлагаю тебе сделку, папа, выслушай», — спокойно попросила я. «Мне нужен Мэлен. А тебе нужен доверенный человек, способный управлять бранный Норд, которого примут и будут уважать другие Норты. Поверь, он с этим справится прекрасно. Если бы ты только слышал его рассуждение, он говорит именно то, что всегда говорил ты, что Норты оторваны от реальности, что у них слабая экономика, что это дотационный регион. Я в подробностях пересказала отцу слова Мелина, а затем подытожила. «Представь, что ты позволишь мне работать в себе, а затем выйти замуж за Мелина. После этого мы с ним уедем в Нардбранну, ты назначишь его префектом, а я останусь рядом с ним в качестве советницы и провидицы. Пусть это будет несколько спорным назначением, но вполне понятным, учитывая его заслуги и наш брак. Как только Мэлен возглавит Нардбранну, ты забудешь о сепаратистах. А следующим префектом станет наш сын, твой внук. Мы с Мэленом приложим все усилия, чтобы не допустить гражданской войны, папа. Нардбранна перестанет быть проблемой раз и навсегда. Так ты видишь будущее. «Вдали от семьи?» — с горечью спросил отец. Я ласково погладила его по лицу. «Ты очень занят, папа. Приедешь в отпуск, и мы с тобой проведем больше времени вместе, чем за месяц и во дворце. В нордбранник красиво и прохладно летом. Мы построим для вас с мамой летнюю резиденцию в горах. Что такого в этом Норте, что ради него ты готова все бросить здесь и уехать на другой конец страны?» «В нем все, папа», — печально ответила я. «Я знаю все его недостатки куда лучше тебя». Можешь хоть тысячу раз на них указать, это ничего не изменит. Возможно, это не любовь, а одержимость. Но вот так я чувствую, папа. Все те годы на том дреном острове, среди дреного ледяного моря, в дреном одиночестве, я жила Мэллином. Я дышала надеждой на то, что он за мной придет. Спала только потому, что ждала снов о нем. Ела лишь для того, чтобы были силы встретить его. Возможно, я все таки не выдержала и сошла с ума, помешалась на нем. Но он для меня все. Все слова, все стихи, все песни, все смыслы, все мысли. Для меня они все о нем. Все о нем. Вот так отчаянно и безнадежно я его люблю. Я вытерла слезы, навернувшиеся на глаза. Но если меня не будет рядом, чтобы подсказать и предвидеть будущее, он погибнет очень быстро. И я этого никогда не прощу ни себе, ни тебе. Я не пытаюсь шантажировать тебя, папа, а говорю, как есть. Он тебя даже не любит, любит. Возможно, он этого еще не осознал, но он меня любит. Вопрос лишь в том, любишь ли меня ты. Кто я для тебя? Взрослый человек со своими целями и желаниями или потерянная маленькая девочка, которую нужно поскорее запереть в золотой клетке? Откуда она не сможет сбежать? Не на маяке, конечно, это слишком жестоко. Ты придумал вариант куда гуманнее. В шикарном дворце, в окружении роскоши и в браке с красавцем Скейном. Но мне это не нужно, папа. Это не то, чего я хочу не то, что сделает меня счастливой. Валери, папа, у тебя есть выбор, поддержать меня или нет, решай. Ты мудрый, ты всегда все знаешь наперед, Решай, на моей ты стороне или нет. Повисла оглушительно тихая пауза. В стенах светлого, содержавшегося в идеальном порядке кабинета, даже дыхание оказалось слишком громким и обременительным. Ковер ручной работы со сложным, но не привлекающим внимания узором, шкафы с книгами. Понос с флагами и гербами всех государств Довара, карты на столе отделаны светлым сукном то ли для скрадывания звуков, то ли для удобства крепления заметок, а, скорее всего, для того и другого разом. Отец всегда любил извлечь из одного решения двойную или тройную пользу. Я медленно наклонилась, поцеловала его в покрытую морщинами щеку и поднялась с подлокотника, чтобы уйти, почти пьяная от своей наглости, храбрости и того, что решилась открыть душу отцу. Мне не хватило бы смелости вот так признаться в своих чувствах Мэллину, но я испытала настоящий катарсис, наконец назвав вещи своими именами вслух. Было в этом нечто терапевтическое и освобождающее. Возможно, я действительно сошла с ума, но раз уж сошла, то пойду до конца. А теперь выслушай мой ответ, Валерий. Поймал меня за руку отец и усадил обратно. «Для начала прими мои комплименты. Манипуляция и игра на моих чувствах очень тонкая и выверенная хвалю. Мне прямо сейчас хочется выполнить все твои желания, лишь бы ты улыбнулась. Но я не стану этого делать. Не потому, что не люблю тебя или хочу быть жестоким, нет. По той простой причине, что так дела не делаются и назначения не производятся». Он посмотрел на меня откровенно и прямо, продолжая держать за руку. «Ты не будешь тянуть за уши из болота того, кому нравится в нем сидеть, Валери». Это тупое, неблагодарное и изнуряющее занятие, которое сделает тебя старухой в 30 лет. И именно потому, что я тебя очень люблю, заниматься такой ерундой я тебе не позволю. Для начала этот твой роделик должен появиться тут и доказать мне, что его ответные чувства сильны и искренне. Только после этого он получит позволение ухаживать за тобой. А дальше я на него посмотрю, хватит ли у него хватки, мозгов, выдержки и желания занимать должность префекта. Если я сочту его недостойным, ты можешь хоть опроситься. Ни на какую ключевую позицию я его не поставлю. Он достоин, это мне решать Валери. В конце концов, одно дело семья и постель, а другое — управление государством. Если Роделик тебе настолько важен, с этим я еще как-то могу примириться. Но ты хочешь влезть в политику и пытаешься обещать мне вещи, в которых пока очень мало смыслишь. Я не ребенок. «И мой опыт складывается не только из того, что я пережила, но и того, что видела в будущем», — возразила я. «Ладно, не буду понапрасну сотрясать воздух, и вместо этого выдам тебе все отчеты и материалы по нартбране за последние 10 лет. Если ты сможешь их прочесть, понять и сделать выводы, тогда мы поговорим иначе. Я люблю всех своих детей, Валери, но мальчиков я годами готовил к тем должностям, на которые поставил. С тобой же дела обстоят иначе». «Хочешь? Занимайся. Я поддержу. Но с твоей стороны большая ошибка думать, что я верю тебе судьбы многих людей и поставлю на одну из ключевых позиций в стране только потому, что ты моя дочь. В моих покоях есть кабинет. Присылай отчеты. Я начну заниматься ими уже сегодня». «Хорошо. Пришлю я отчеты. И секретаря, который поможет в них разобраться, и преподавателя Нордского». Смягчился отец. «У меня нет цели закопать тебя Валери, как и нет цели сделать тебя несчастной». Если твой роделик тебя действительно любит, то он придет. А если у него есть мозги и совесть, то он придет с разговором ко мне. А пока его нет, займись делом. Мне очень понравилась картинка, которую ты нарисовала. И теперь мне интересно, сможешь ли ты ей соответствовать. Отец пытливо смотрел на меня, ожидая реакции на свои слова. А какой она могла быть? Да, я не получила всего, что хотела, но глупо было бы на это рассчитывать сразу. Я согласна с тобой, папа, ты прав. Послушно кивнула я. «Однако твое предложение никак не противоречит тому, о чем я просила изначально. Мне нужна должность в себе хотя бы для того, чтобы научиться работать с документами и людьми, перестать бояться незнакомцев и начать хоть как-то встраиваться в реальную жизнь. Дай мне год, узнай Меллина поближе и убедись в том, что и я тоже права». Отец посмотрел на меня одобрительно, давая понять, что я выбрала правильную линию поведения. «Хорошо». Предложение действительно не противоречит твоей просьбе. Я поговорю со Скоуэром. Имея в виду, у меня нет серьезных оснований снимать префекта прямо сейчас, ведь доказательств его участия в заговоре мы так и не обнаружили. Однако текущее назначение должно быть пересмотрено через полтора года или около того. Если за это время твой роделек сумеет завоевать мое доверие и расположение, то я одобрю ваш брак и поставлю его во главе Нартбранны. Но только если я увижу, что он этого достоин. Спасибо, папа. «Только, Валери, прошу тебя не рассказывать ему о нашем разговоре. Лучше послушай, чего хочет он сам. Поверь моему опыту. Мужчины должны бороться за желаемое, иначе они совершенно его не ценят». Вместо ответа я снова поцеловала его в щеку и обняла. «Теперь дело за Мэленом».